Все лучшие люди немного чокнутые, верно? Даже Эйнштейн. Он примирительно улыбнулся. Подождите-ка, сказала Эви и отобрала монетку у Сэма. Ее пальцы казались толстыми и неуклюжими по сравнению с блестящим кусочком металла. Ногти были обкусаны до краев, ногтевые ямки ободраны. Посмотрите на год 1918.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 Она учащенно дышала, и в ее грудной клетке словно растягивались меха аккордеона. Нужно было срочно избавиться от Бейки и Джеральда, прежде чем дело примет дурной оборот. «Я спросил, что у нас тут?» — крикнул Джеральд, глядя на них поверх темных очков. Он стоял прямо на краю ямы, глубоко засунув руки в карманы, бринча мелочью и покачиваясь с пятки на носок.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 Она постоянно чешется, поэтому мама намазала ее коламином и велела носить рубашку с длинными рукавами. «Хорошо, что мы живем не в тех местах, где комары переносят желтую лихорадку или малярию, но всегда лучше речься. Он подмигнул сестре. «Покажи им, Бекка, покажи, что эти мерзкие комары делают с твоими руками».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 Джеральд посмотрел на нее, покачал головой и поправил очки. «Ну, конечно, Лиза, ну, конечно!» Его голос напоминал комариное жужжание. «Но дело в том, что ты несносная лгуня, поэтому я вынужден спросить себя, почему она не говорит правду? Что наша добрая Лиза прячет от тебя? Так что же это, Лиза? Наш Тьюи вручил тебе обручальное кольцо или что-то еще?»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 Потом он с воплем приземлился у ног Лизы. Но хуже всего был звук, который издала Бекка, пронзительный визг свиньи под ножом мясника. «Сука!» — прорычал Джеральд. «Я доберусь до тебя, проклятая уродина!» Он валялся на боку в грязи, скрижища зубами и тяжело дыша. Эви стояла над ним, и ее правая рука лежала на ножных, подвешенных к поясу.